Глава 44. Дейрдре. «Мне нужно позвонить в полицию», — сказал Тео. «Ты в самом деле думаешь, что это Бен забрал Тедди?» — спросила я у Джуд, все еще не желая верить услышанному. «Но что он будет делать с ребенком?» Кэролайн считала, что ее родственники по мужу могут плохо повлиять на ее ребенка. Она прямо говорила мне, что их влияние испортит Тедди «Как оно испортило Тео?» «Она посмотрела на моего зятя». «Извини меня, Тео». «У Кэролайн были причины так считать», — ответил он. «Сестра отправила мне сообщение. И нашему отцу тоже. Но он положил его не в ту папку». Я смерила отца злобным взглядом. Было еще третье сообщение. Я нашла его фото у себя в телефоне и прочла вслух. «Если у меня не получится, это сделаешь ты». «На тебя я возлагаю всю мою веру и надежду. От тебя зависит будущее моего сына». Я показывала его Бену, и он отреагировал странно, но утверждал, что послание адресовано ему. Может быть, он правда делает то, о чем просила его Каро? «От этого все зависит», — сказал Тео. Когда я вернулся домой сегодня днем, Урсула сидела в комнате Кэролайн и повторяла эти слова. «Я чуть не выронила телефон». «Неужели моя сестра настолько доверяла Урсуле? Пьянице Урсуле!» В это невозможно было поверить. Но ведь Корона писала это сообщение в пять утра, сразу после того, которое отправила мне. Судя по всему, она была тогда смертельно напугана и могла действовать под влиянием страха. «Вообще-то Урсуле нравился Бен», — вмешалась в разговор Глория. «А что, если она...» «Урсула встречалась с ним?» перебил ее Тео. «В зоопарке два раза», — ответила Глория. Она рассказывала, что познакомилась с ним на одном из балов, которые устраивала Кэролайн. Ее лицо стало несчастным. И Тедди Бен тоже нравился. Они разговаривали о животных. «Надо вызвать полицию», — сказала Риган. «Даже если у Урсула не заодно с Беном, ему будет несложно уговорить мальчика пойти с ним. Значит, надо понять, где Бен мог его спрятать». «Моя сестра присылала мне фото, где она снята с Беном. На обороте надпись «Дом в Хай-Фоллс, штат Нью-Йорк». «У тебя есть адрес?» — спросил Тео. «Нет», — призналась я. «Там написано «Хай-Фоллс» и все». «Я знаю, где этот дом», — вдруг подал голос отец. «Откуда?» — удивилась я. Забирал как-то кору оттуда. Он не стал объяснять, как там оказалась его дочь. «У Бена богатые родители». У них есть еще летний дом в Поконосе. Я сообщу это полиции, сказал Тео. Но если Кэролайн упоминала Хайфоллс, то нам надо ехать туда. Мы поехали туда на двух машинах. Я с отцом, а Тео на своей. До выезда из города мы в основном молчали. В последний раз я ездила с отцом лет десять тому назад и теперь чувствовала себя странно, потому что ощущение было, в общем-то, знакомым. Как будто взрослую меня перенесли в прошлое. Только тогда меня и отца разъединял мой постоянный страх из-за драк родителей, а теперь нас объединяла общая тревога за Тедди». «В чем тогда было дело?» — первый не выдержала я. «Ну, когда тебе пришлось забрать Коро из дома Бена?» «Она не приехала домой в свой день рождения. Прошло две недели, а Коро не появлялась. На нее это было не похоже», — сказал он. «А по телефону вы разговаривали?» «Да». Она звонила, мы болтали, но недолго. «О работе и всяком таком. Ничего серьезного». Он помолчал. Она никогда ни на что не жаловалась. «Так что случилось?» «Я подумал, странно это все. Твоя мать считала, что я преувеличиваю. Она встречала этого Бена, и он ей понравился. А мне, честно сказать, не очень». «Слишком мачо?» «Слишком позер». Только и делал, что болтал о своих подвигах. «И что случилось, когда ты приехал к ним?» «Каро была в бешенстве. Этот козел украл мою работу», — сказала она мне. «Бен украл у нее работу? Но разве он не получил Пуллицеровскую премию?» «Получил. И как раз за эту самую статью, материал для которой собрала Каро. И написала ее тоже она. Но ничего за это не получила», — отец покачал головой. Я думал, коро его задушит, но его не оказалось дома. Она попросила меня подождать, собрала вещички и укатила со мной. Даже записки ему не оставила. «Надо же!» — я смотрела на дорогу. А мне она никогда и словом об этой истории не обмолвилась. «Кроули умеют хранить секреты, но совсем не умеют просить о помощи. Но тогда зачем она опять с ним связалась? Вот что мне непонятно». Он, конечно, подлец, но пальцем тогда ее не тронул. Отец помолчал. Ты наверняка хочешь спросить то же самое о матери? Он был прав. Только раньше мы с ним никогда об этом не разговаривали. Я не понимаю, как она могла все тебе прощать. Я думала, мама уйдет от тебя когда-нибудь. Но она так этого и не сделала. Сам не понимаю, почему она меня не бросила, сказал он. Я был дерьмом, я ее не стоил. «Почему ты ее бил?» Это был вопрос, на который мне всегда хотелось узнать ответ. Я и сам давно себя об этом спрашиваю. Моя первая терапия была именно на эту тему. Я учился контролировать гнев. Ну, ты знаешь, досчитать до 30, глубоко вдохнуть, выдохнуть, отвлечься, начать думать о другом. Но это все как пластырь против гангрены. Дело было не в гневе как таковом, а в том, что я считал себя вправе давать ему выход». Его слова эхом отозвались в самой глубине моего «я». «Надо же! Мы никогда еще так с ним не говорили. Может, все дело было в том, что мы оба глядели на дорогу, а не друг на друга?» «Почему ты уверен, что теперь ты изменился?» — спросила я. «Я не уверен. Я надеюсь», — был ответ. Раз в неделю я хожу на групповые занятия. Не пью и по барам не хожу, так что с драками в барах тоже завязал. Последние годы мы с твоей матерью жили хорошо, вот только она болела, и многое между нами стало по-другому. Иногда я думаю, что если б я встретил еще женщину, как бы все было? Но я боюсь узнать. Со смерти моей матери прошло почти четыре года, а я даже не знала, что мой отец по-прежнему живет один, как я. В моем случае причиной одиночества было недоверие к людям, но и к себе тоже. Ну, перепихнуться разок еще куда ни шло, с этим я справлялась, но длительные отношения меня пугали. «Когда меня кто-то обижает, мне первым делом хочется его убить», призналась я. «Это потому, что ты такая же, как я», — он вздохнул. «А я всегда ненавидел отца». Он причинял столько бед людям, которых я любил больше всего на свете. Я рос и мечтал его убить. Он избивал твою мать? Я никогда раньше даже не слышала об этом. Да, и меня, и моего брата. И что, ты дал ему сдачи? Ага, в 17 сказал отец. Он начал меня бить, а я его. Но он был сильнее и чуть дух из меня не вышиб. А потом вышвырнул меня из дому. «Можете считать меня извращенкой, но, услышав об этом, я так хохотала, что слезы потекли. Все-таки мы с отцом так похожи, что даже я не могла отрицать этого сходства, как бы не хотела». «Я знал, что тебе понравится рассказ о том, как твоему отцу надрали задницу», — заметил он. «Прости, я не хотела. Но что меня по-настоящему изменило, так это день, когда ты напала на меня с ножом». «Спорю, ты сейчас думаешь, что это потому, что у меня была задета печень и начался сепсис. Так вот, ты ошибаешься. Ты заставила меня понять, что я стал таким же, как мой отец. И это была такая правда о себе самом, проглотить которую оказалось особенно трудно». И он промокнул глаза тыльной стороной ладони. «Мы уже съехали с шоссе. Дорога вела нас через живописную сельскую местность». Мимо домов девятнадцатого века с их треугольными фронтонами и башенками, точно вылепленными из имбирного теста. Было уже темно, так что различать номера домов и знаки становилось все труднее. «Надо притормозить», — сказал отец. «Я помню, что дом совсем не видно с дороги. Участок большой, и в дальнем его конце протекает ручей. Сам дом типа бунгало, только с большой двухуровневой пристройкой». С обратной стороны — крыльцо терраса. «Отлично. Только как нам его найти, если он не виден с дороги? Знаки какие-нибудь помнишь?» «Рядом была вывеска какого-то ресторана», — сказал он. «Большая такая белая доска. А напротив был другой дом, вроде как на холме. Вокруг него была изгородь под напряжением, и лаяли собаки». «Ладно, буду держать глаза открытыми». Мы продолжали ехать. Тео за нами. Мы миновали дом, который находился гораздо выше уровня дороги. «Стоп», — сказала я. «Въезд, правда, не видно, но это может быть то, что надо». И мы свернули на боковую дорогу, которая вела направо. Тео не отставал. Там мы вышли из машины. В доме на холме горел свет во всех окнах. Из широкого окна на нас смотрели две хаски. Одна вскинула морду и завыла. Вторая поддержала товарку. «Вот этот дом», — сказал отец, и ткнул пальцем на другую сторону дороги. Присмотревшись, я увидела полукруглую подъездную дорожку, спрятанную за густо посаженными деревьями. «Из нас вы один бывали в этом доме», — сказал Тео отцу. «Как туда войти?» «С заднего крыльца, я думаю, проще всего», — ответил отец. «Я пойду туда», — сказал Тео. «Если мне понадобится, чтобы вы привлекли внимание к главному входу, я дам знать». «В доме чудная планировка», — предупредил отец. «Лестница наверх замаскирована. Дверь в подвал, там, где ее не ожидаешь найти. Лучше я сам туда пойду». «Тогда идемте вдвоем. А Дейрдре подъедет к главному входу, если понадобится кого-то отвлечь», — сказал Тео. «Сейчас не самое удачное время признаваться, что я не умею водить. Но это так». — сказала я. План пришлось пересматривать. «Давай мы с отцом зайдем сзади со стороны крыльца», — предложила я. «А если нам понадобится помощь с переднего входа, я пошлю тебе смс окей?» Тео кивнул. «Дай нам время», — сказал отец. «Надо сначала обойти участок сзади, а уж потом приближаться к крыльцу». Мы перешли дорогу и пошли, прижимаясь к краю участка. Кругом было тихо, только трещали сверчки. Я слегка прихрамывала в шлёпках, которые мне выдали в больнице. Мы не имели понятия, есть у Бена охрана или нет. А вдруг он расставил на территории какие-нибудь ловушки? «Как думаешь, Урсула с ними?» — прошептала я. «Надеюсь», — ответил отец. «Она хоть и пьяница, но Тедди любит». За домом оказался обширный двор, полого спускавшийся к ручью. Сразу за водой начиналось поле для гольфа, пустое по случаю темноты. Когда мы подкрадывались к дому, я заметила какое-то движение внутри и тут же услышала топот шагов бегущего Тэдди «Мороженое!» — радостно завопил он. Ответил ему мужчина, но слов я не разобрала. Отец двинулся к террасе, чтобы заглянуть оттуда в гостиную. Я выбрала окно кухни. Там за столом сидел довольный Тедди и уплетал мороженое. Перед ним стояла целая пинта. «Моё любимое!» — сказал он. Я жестом показала отцу, что мы нашли, кого искали, и подёргала кухонную дверь, но она была закрыта на пару солидных замков изнутри. Отец молча помотал головой, вернулся к крыльцу, вынул из кармана пару кусачек И в считанные секунды прорезал в дверной сетке дыру, потом сунул туда руку и открыл замок изнутри. Где мама? спрашивал Тедди у Бена. Больше всего на свете она хочет сейчас быть с тобой, отвечал Бен. Странно, у него даже голос стал совсем другой, более добрый, мягкий. Но зато мы с тобой вместе, и это хорошо, да? Конечно, ответил Тедди. А куда пошла Ами? «Она осталась в Нью-Йорке», — сказал Бен. «Но она послала тебя со мной потому, что любит тебя». Странно было видеть Бена в роли заботливого родителя. Похоже, он нисколько не притворялся. Странно, но этот человек, который всего несколько часов назад пытался отправить меня на тот свет, оказывается, может быть добрым и мягким. Мы с отцом даже глаза выпучили от неожиданности. «Пойдем». «Пора укладывать тебя, баиньки», — сказал Бен. «А я зубную щетку забыл», — ответил Тедди. «Не страшно. У меня есть запасная. Она там, наверху». И они вышли из кухни. А Бен погасил свет. Я отправила вилья Вильяверда сообщение о том, что мы нашли Тедди у Бена. Точного адреса у меня не было, только примерные координаты. Набирать текст с раненной рукой было неудобно. Но лучше так, чем доверять отцу современную технику. «Что это за звук?» — вдруг спросил он. «Где?» — я продолжала печатать. В следующую секунду отец толкнул меня на пол, и над нашими головами просвистела пуля. «Я вас слышу», — услышала я голос Бена, который уже не показался мне таким милым, как только что. «Выходите, где бы вы ни были». «Давай!» — написала я Тео. Еще секунда, и на подъездной дорожке за домом взревело его авто. «Это еще что за черт?» — пробурчал Бен. Мы услышали его удаляющиеся шаги. «Жди здесь», — прошептал мне отец. «Куда ты?» Но он уже исчез, а я ругала себя за то, что не заметила, куда он делся. Скоро в передней части дома раздались крики. «Завизжал Тедди!» Раздался новый выстрел.